Глава 3 Странно я себя чувствую, как-то. Хотя нет, не я странно себя чувствую, а положение, в котором оказался. Странное, даже с учётом всех перипетий моего жизненного пути. Меланхолично окидываю взглядом панораму, раскинувшуюся перед моим взором. Пейтечненька, получается, но мысли заняты совсем другим. На что же я подписался? И как вообще получилось, что меня наняли? Хмм, получается так. М да, дела, но менять решение уже поздно. Хотя без понятия, как наниматель проконтролирует исполнение мною своих обязательств по договору, если у него нет вообще никакой возможности контролировать пространство за пределами вот этого кратера, на месте которого когда-то возвышался монументальный дворцовый комплекс Ракша Деви. Местная звезда всё так же висит на своём месте, как и в момент, когда я только оказался на этой планете. И в глубине кратера играет бликами ровная гладь озера. Красиво. Так и сидел бы, наслаждаясь покоем. Вот только у меня куча нерешенных дел, и рассчитывать на то, что они рассосутся сами собой, не приходится. Одним слитным движением поднимаюсь на ноги. Парой похлопываний отряхиваю мусор, который мог прилипнуть к новенькому с иголочки скафандру. Той же модели, что и у Синелицева. Угу. выдали, так сказать, в счёт будущего гонорара. А если точнее, то я вообще-то получил полную предоплату по договору, который ещё только предстоит выполнить. Правда, никаких мыслей, с чего начать, нет. От слова совсем. Пожалуй, для начала проверю то место, где последний раз засёк Ринус дядей. Точнее, не совсем с дядей, а с тем, в кого он превратился. Я всё же нашёл время проанализировать запись, которую сделал незадолго до того, как оказался под землёй, в гостях у этого странного синелицевого, разумного, так и не назвавшего своего имени. Хм, да, бывает же такое. А ведь в тот момент, когда перед моим взором открылась комната, в которой хранились расчленённые тела, мысли были далеки от радужных. Как и перспективы рисовались тоже. Ага, не очень. Учитывая, что я управлять даже собственным телом не мог, то и вовсе они отсутствовали. Перспективы эти. О чёрт, задумавшись, едва не сорвался со склона, расслабился, как будто по тротуару иду, а не по кольцевой вершине кратера, да ещё и практически на краю не особо широкой площадки, заваленной камнями. проводив взглядом улетевший вниз булыжник размером с мою голову, продолжаю свой неблизкий путь. Ну да, наверх я выбрался почти в том же самом месте, где и спустился, только не через пролом, появившийся после того, как гигантский представитель местной фауны изменил ландшафт, а через вполне цивилизованную лифтовую шахту. Правда, лифт не работает, да и выход из неё пришлось откапывать. Но это так, мелочи уже. Да, странный этот синелицый, загадочный, что ли, непонятный Да и то, как он работает с нейросетями и вирусами, изменившими мой геном, заставляет всерьёз задуматься, но вот информации катастрофически не хватает. И где её брать, не имею ни малейшего представления. А идти-то далековато. Напрямую через озеро в принципе можно. Думаю, даже смогу переплыть, если постараться. Слава богу, сейчас моё физическое состояние в разы лучше, чем было. Да, пожалуй, и никогда оно у меня не было в такой отличной форме, как сейчас. Спасибо синелицуму. Ну а пока тело механически мерит шагами, усыпанный камнями гребень склона, стоит подумать, с чего начать разгребать дела. Но вместо выстраивания последовательности действий, мысли крутятся вокруг моего визита в подземелье. Ну не сходится у меня ничего и всё тут. Да и пережитые эмоции довольно противоречивы. Я ведь, когда оказался в той комнате с расчленёнными телами, довольно сильно струхнул. Такие картины в голове нарисовал, что аж жуть берёт до сих пор. И похоронить себя успел, и голову в банке, на полочке собственную, увидел. В общем, воображение разошлось не на шутку, пронесло, ха-ха, во всех смыслах. Когда мое тело, повинуясь командам Синелицева, двигалось в сторону операционного стола, единственной мыслью, крутившейся в голове, было то, что я не написал завещание, даже не принимая во внимание тот факт, что, в общем-то, завещать мне, кроме собственного тела, нечего. И некому, что самое неприятное». Моя тушка, медленно продефилировав мимо сверкающей серебристой поверхностью операционного стола, ныряет ещё в одну дверь, за которой оказывается ещё одно помещение. Особо внимание оно не заслуживает. Обычная коробка с меткапсулой. По размерам не сильно отличается от метблока на моём кораблике. Ну, может, чуть попросторнее, но не намного. Капсулу только внимание заслуживает нестандартная. Я не смог определить модель, как не пытался выцепить хоть какие-то детали. Ну да, избежав участи пополнить местную экспозицию, хотя на тот момент я ещё не был уверен в этом, до конца, тут же начал искать возможность выкрутиться. Не представилось в тот раз. Да и осмотреться толком мне никто не позволил. Синелицы быстро упаковал меня в медкапсулу, и свет погас. Звук падающих камней заставляет меня вынырнуть из воспоминаний и присесть, укрываясь за ближайшим валуном более-менее подходящего размера, и начать крутить головой во все стороны, чтобы выяснить, из-за чего происходит небольшой обвал. Не то, что я прямо чего-то боюсь, но бронёй разжиться я смог, а вот с оружием. Да, с оружием сильно не очень. Нет его. С учётом того, каких размеров тут пользуют монстры, то, в общем-то, самым подходящим будет крупнокалиберный туннельный арт-автомат. Но вот передвигаться с артиллерийской установкой в моём случае нереально. Так что отсутствие оружия напрягает, но всё же не фатально. Короче, спасибо, что не в обносках. Так, но что же вызвало обвал? Аккуратно выглянуть, быстро перекинуть несколько настроек в нейросети и тут же снова укрыться. Прижимаюсь спиной к тёплой, наверное, поверхности валуна и быстро открываю снимки, которые успела сделать нейросеть, причём в нескольких диапазонах. Кстати, нейросеть Ее тоже неплохо прокачал мне синелицей. Причем, что именно и как он делал, я даже представить не могу. Ну а теперь моя урезанная аварийка по производительности даст фору любой индивидуальной супернавороченной нейросети. Причем, если верить разученным мною базам данных, на порядок выше стала. В общем-то, она и после изменений, вызванных вирусом, неплохо так развилась и проапгрейдилась. Но сейчас и вовсе что-то невероятное. Жаль, мозгов не добавляет. И мудрости. С этим у меня все время проблемы. Хе-хе. Нет. Никаких признаков посторонних поблизости. Незаметно ни перед глазами, ни на снимках. Возможно, осадка породы или порыв ветра. Да и черт с ним. Нечего рассиживаться. Нужно выдвигаться. Хотя особо торопиться некуда. Ночи здесь не бывает. В принципе. Это тоже Синелиций поведал, когда, прогнав меня через медкапсулу, Провёл со мной, хмм, собеседование, что ли? Да, пожалуй, это больше всего походило на собеседование. Немного странная правда, потому что говорил как раз в основном хозяин подземелья. Ну, я пытался задавать вопросы, конечно, но они практически все игнорировались. Да, собеседование. Если честно, я так до конца и не понял, что от меня требуется. Точнее, понимать-то особо нечего. Доставить небольшой прибор на корабль при течь и активировать его там. Причём даже в рубку или ещё куда, в важный узел не обязательно. Достаточно просто закинуть в тот ангар, где я познакомился с Риной. Угу. Mm -hmm. Менткапсула или всё же ментасканер. Лично для меня разницы никакой. В любом случае, из неё мне удалось выбраться живым и невредимым. А то, что мою память просеяли на мелком сити, и теперь синелицы знают про меня вообще всё. Ну что ж такого? Один чёрт, я никак не могу этого изменить. Так, о чём это я? Не обнаружив никого постороннего, снова выдвигаюсь по направлению к тому району, где в последний раз зафиксировал Рину и дядю. Эх, Ники, Ники. Немного не дотерпел до того момента, как я смог найти способ нивелировать действия вируса. Если быть честным, не я его нашёл, а синелицый. Ага. и не вылечить, а только взять под контроль. Вообще, большая часть нашей с ним беседы, больше похожей на монолог, касалась именно этих штаммов мутагена. Даже складывается впечатление, что он слегка повёрнут на теме генетики и конкретно на управляемом процессе получения сверхсущества. По крайней мере, именно об этом он говорил, едва я успел выплыть из капсулы. А ещё о том, что благодаря мне и моей генетической карте у него возможно намечается прорыв в исследованиях. Бред сумасшедшего, если бы кто посторонний слушал. Создание разумного существа, способного изменять своё физическое тело в любую форму, которую только сможешь придумать. Это кий метаморф, причём такие условности, как общая масса тела и различия в строении тканей, вовсе не учитывалось. Угу. Интересно бы было посмотреть, как он это осуществит на практике. Хотя процесс изменений в моём теле, вызванный вирусом, ему удалось повернуть вспять. И мозг снова стал обычным человеческим, и остальные органы тоже. Угу. И мотивация-то для этого, какая была подобрана. Если оставить всё так, как есть, то начнётся необратимый распад личности. Понимаю, что ты беспокоишься о снижении защищённости организма, но, хе-хе, мирский такой смешок, как у сумасшедшего. Без разума ты всё равно не сможешь полностью использовать все свои приобретённые способности. В принципе, логично, и возразить мне на это нечего. Но ну, не разбираюсь я в таких вещах. В отличие, похоже, от Синелицева. Угу. Приходится верить на слово. В общем, ему удалось обратить процесс мутаций вспять. Вот только вирус по-прежнему находится в моём организме, контролируемый лишь специальным программным блоком в нейросети. Самое неприятное, что я никак не могу повлиять на него, потому что язык программирования, на котором составлен блок, мне просто неизвестен. Ах да, собственно, полное излечение было обещано мне как раз взамен на то, что я закину прибор на корабль при течь. Да уж, действительно, подумать есть над чем. И то, откуда на мертвой планете взялся такой специалист по вирусологии и генетике. И то, на кой черт ему понадобилось что-то на корабле расы, вымершей с десяток тысяч лет назад. Непременно докопаюсь, прежде чем вернусь сюда за оплатой моей работы. Не до конца уверен, что Синелицы переживёт моё возвращение. Уж что ж, то, а прежде чем вернуться, непременно разберусь во всём. Только до этого нужно сперва дожить. Благо, никаких сроков мне выставлено не было. По принципу, когда смогу, тогда смогу. Что с учётом отсутствия у меня хотя бы челнока, довольно разумно. Как ни крути, а перед тем, как рвануть в систему, где находится тот самый корабль, мне для начала не помешает покинуть хотя бы эту планету, а перед этим найти Ники и Ирину. Конечно, дядя уже мутировал, и это плохо. Но есть кое-какие намётки на то, как вернуть ему хотя бы разум. Главное, чтобы нейросеть была не повреждена. Хм, да, дел вагон и маленькая тележка. Знать бы с какого конца распутывать весь этот клубок проблем. Подсказал бы кто-нибудь, что ли? Всё, надо переставать заниматься самокопанием. Чёрт, да сколько же мне ещё прыгать по камням-то? Иду и иду, но всё никак дойти не могу. Сколько там мне и росеть? Расстояние посчитала пройденного. Хмм, десятку с лишним уже отмотал, а показалось, что на месте стою. Восприятие времени немного сбилось, похоже. Кажется, растянутым чрезчур. Или это последствие ускорения мыслительного процесса? Да, скорее всего, так и есть. Но не успел я толком разобраться со всеми изменениями в моём организме и нейросети. Как-то всё быстро произошло: пробуждение в какой-то комнате, путь по подземелью, спальня или что это была за комната, попадание под внешнее управление и медкапсула. Ну а потом и вовсе я растерялся. Разговор с синелицом, новости о том, что мой организм восстановлен до изначального, гуманского, и, угу, вот я уже в новенькой броне на поверхности. Чёрт, не пойму, чего меня циклит-то. Всё кручу последние события в голове и никак не могу понять, что же меня так смущает. Что-то не то. Все мои базы научной направленности орут о том, что повернуть вспять процесс преобразования ДНК нереально, особенно если изменению подвергаются более 70% структуры. Сама мутация, кстати, вполне допустима. Правда, должна проходить более длительно, но спишем на свойства вируса мутагена. Но не может же какой-то непонятный разумный в дальних далиях разбираться в таких вопросах лучше, чем всё научное сообщество содружества. Почему же я ему так безоглядно поверил? Звук падающих камней. Тут же распластываюсь на земле, стараясь вжаться как можно сильнее. Только голову чуть приподнимаю, на автомате фиксирую на нейросеть обстановку вокруг. Секунда, вторая, третья. Тишина и пустота. Снова никого и ничего. Даже ветра нет. Только небесное светило, застыв навсегда в одной точке на небе, всё так же обогреет своими лучами горный кряж. Хм. В этот раз я не тороплюсь подниматься. Вроде бы стоит поторопиться, но что-то не так. И это что-то может быть опасным. Думай, голова, думай, всё равно больше нечем занять. Лежу, думаю, вслушиваясь в тишину. Ничего. Галлюцинации, что ли? Этого мне только не хватало. Чёрт! А если синий лиц меня обманул и процесс распада личности не остановлен или вовсе. Он мне просто внушил, что нивелировал воздействие вируса, хотя на самом деле ничего не изменилось. Возможно такое. В принципе, с учётом того, как он управляется с чужой нейросетью, вполне, но это только в теории. Диагностику-то, зафиксировавшую мутации, я проводил до того, как оказался в подземелье. А после этого, ну, конечно, я же не проверял свой организм с того самого момента, как сорвался в расщелину. Сперва было некогда, а потом поверил на слово синелицу ему, идиот. Срочно нужно исправить данное упущение. Только сперва найти какое-нибудь укрытие. Опасности не наблюдаю, но это ведь быстро может измениться. Так что определённо нужно сменить место пребывания. Быстро поднимаюсь на ноги и начинаю вертеть головой в поисках подходящего места. Хорошо, что тут нет снайперов. Я сейчас отличная мишень. Вжжтк. За моей спиной, будто откликаясь на мои мысли, раздаётся звук, который сложно спутать с чем-то другим. Если хоть раз попадал под обстрел из рельсатрона, звук попадания керамической иглы в камень. Не осознавая даже что делаю, мощным прыжком запускаю своё тело в сторону обрыва, нависшего над берегом озера. Рефлексы наши всё Откуда тут снайпера? Кувыркаясь вниз по отвесному склону и молясь, чтобы броня выдержала падение, самым важным для меня было именно то, откуда тут взялся стрелок. Ага, самое, блин, важное, учитывая, что я полтора часа до этого спокойно шёл по гребню, но стоило только подумать, как тут же меня обстреляли из огольника со впадения, ну-ну. Сильный удар об усыпанную крупной галькой поверхность пляжа, на который я приземлился, сорвавшись с вертикального обрыва, выбивает из головы все мысли. Скафандр, каким бы он ни был крепким, всё же приспособлен к космосу, а не планетарного класса. Поэтому полностью погасить удар у него не получается. Да ещё и упал я очень удачно, под небольшим углом, но головой вниз. И, кажется, забрало шлема из прозрачного стеклопластика не выдержало. Но это пока не точно, потому что перед глазами у меня кровавые разводы.